Глава 4. Ланцо, Италия, 1972 год. После аварии Карл отвёз Кристину в больницу. Она пострадала незначительно. Пара царапин на лице и крепкий удар пришёлся по руке, когда машину повело с синьором на велосипеде всё оказалось не столь гладко. Кристина хоть и успела снизить скорость, Но всё же машина по касательной ударила пожилого человека бампером, что закончилось сильным ушибом спины. Однако он отказался ехать в госпиталь и не пожелал дождаться корыбинеров. Синьор Маурицево отправился домой, куда и держал путь до столкновения. Карло ничего не оставалось, как отвезти Кристину в госпиталь, где онаставила её наедине с врачом, а сам вышел на улицу, чтобы перевести дух. От событий первого дня в Ланцо. Взгляд его упал на подсвеченную в сумерках вывеску полицейского участка, который располагался через дорогу от больницы. И тут же одна мысль пришла ему в голову. Он зашёл в участок и оглядел пустую приёмную. Окна на распашку, вдоль выкрашенной кисточкой стены стоят пластмассовые стулья. С потолка свисает одинокая лампочка. «Куда все подевались?» — раздраженно подумал Карло. «Или в ланцию никогда не происходят преступления?» Он принялся стучать в одну из закрытых дверей, но никто не появился. Прождав еще десять минут, Карло решительно толкнул дверь в кабинет. Четыре пары глаз обратились на Карло. В руках у всех игральные карты. Разговоры тут же смолкли. В это время они были заняты карточной игрой. Пролетела возмущённая мысль. Сам он хорошенько ударился при столкновении. Рука и бедро жутко саднили. Голова кружилась, а полицейские даже не удосужились выйти к нему. Но Карл решил не кипетьца зазря и обратился к ближайшему каребинеру. Я бы хотел поговорить с кем-нибудь по поводу происшествия, случившегося в Ланцео много лет назад. Говорит а ответил тот, откладывая карты и разводя руками, показывая, что секретов друг от друга здесь не держат. Мне нужна информация по поводу пропавшего в клаке поезда, начал он. Лица вмик оживились. Теперь на них не осталось ни следа скуки. Два карабинера переглянулись, позабыв игру. Наконец тот, что, вероятно, был главным и имел самый нахальный вид, произнёс: "Каро Вот что я скажу тебе, раз уж ты здесь, потратил своё время и приехал из откуда ты, кстати, приехал? Не уж-то из самого Рима. Так вот, раз уж ты приехал и тебе так необходимо провести расследование, и раз у тебя, как видно, совсем мало других дел, то почему бы тебе, он оглянулся по сторонам, выдерживая эффектную паузу, почему бы тебе не расследовать, ну, например, исчезновение Гудини? Услужилый хохет гренел по кабинету. "Баста, Коси", устало проговорил Карл. "Я здесь по делу. Мне позоряс нужно узнать о том единственном мужчине, оставшемся в живых после исчезновения поезда". Он оглядел лица, на которых всё ещё висели издевательские улыбки, и, осознав, что дел с ним никто иметь не хочет, разочарованно бросил: "Ладно. Полагаю, мне лучше поговорить с вашим начальником". Ответом ему послужило ещё несколько смешков. «Да что они себе позволяют?» — кипятился он, шагая прочь от участка обратно к больнице. «Слишком все разленились в этом городишке. То ли дело римские карабинира. Уж там умеют докопаться до правды. Настоящие ищейки». «Но я не в Риме», — мелькнула мысль. «Здесь свои законы. А может быть, Дон Павалинь был прав». И они просто не желают делиться информацией с незнакомцам. Откуда им знать, какие использую её. Нужно запастись терпением, завести связи, и, возможно, тогда мне удастся Не успел он закончить мысль, как услышал, что его окликают. И сеньор! Карло обернулся и увидел, что его нагоняет один из кабинетных. Это был щуплый и невысокий парень в форме, совсем молодой. Не обращайте внимания на этих болванов. Они совсем одурели от жары и безделья. Вы сказали, что хотите расследовать дело поезда-призрака? Карл ла кивнул. Но они вам не помогут. Дело такой давности, никто не хочет ворошить. Что же мне делать? спросил Карл. Вы могли бы поговорить с начальником, но неизвестно, пойдёт ли он вам навстречу. Не могу знать, насколько серьёзно он отнесётся к этому всему. Дело в том, что для многих местных случаи с поездом что-то вроде сказки на ночь. Все жители Лэнца узнают, что это событие имело место, но из-за давности лет история выглядит настолько неправдоподобной, что никто особо не вникает в её подробности. Си, меня уже предупреждали об этом. Но для меня этот случай больше, чем городская легенда. Поезд унёс с собой мою прабабушку Бабушка, конечно, не помнит её, она была тогда совсем маленькой, но в душе она так и не примирилась с тем, что случилось. Дай бог ей многих лет жизни, но мне хочется сделать что-то, помочь ей успокоиться до того, как она покинет нас. Он усёкся. Сеньор, ваши интересы и неравнодушие восхитили меня. Если бы наши жители имели хоть сотую долю вашего энтузиазма, это дело было бы давно раскрыто. Как вас зовут? Карло Я хочу помочь вам. Постараюсь разузнать, где хранятся материалы этого дела. Ничего не обещаю, но лучше бы вам пока не обращаться к начальнику полиции. Грация Милле. Джованни. Спасибо, Джованни. Я гощу у графини по течению в Локасо Сирена. Там ты сможешь найти меня. Когда Карло поднялся на этаж, где оставил Кристину, ему ответили, что та уже уехала домой. Доктора не нашли у неё серьёзных повреждений и отправили отдыхать. На парковке машины тоже не было. Видимо, ни сметый бампер, ни пережитое волнение не смогли помешать ей снова сесть за руль. Поверить не могу, что она меня здесь бросила, подумал Карло, но злиться у него уже не было сил. Он подошёл к стоянке такси и плюхнулся на заднее сиденье. Локаса Сирена Пробормотал он и откинулся подремать, пока шофёр доставит его к месту. Карла нашёл графиню в главной зале. Комнату наполнили вечерние тени, и лишь пара торшеров над каменной полкой рассеивала сумрак. Дона-то сидела в кресле лицом к окну, за которым стояла густая темнота. — Это ты, Карла? — Да, графиня, — откликнулся тот. — Я был в городе с Кристиной. Он решил не рассказывать о Баварии, чтобы не тревожить графиню. Помоги ко мне с креслом. Я что-то сегодня совсем без сил. Карлла выкатил кресло в круг света, и взгляд его упал на каминную полку. Чёрно-белая фотография в рамке, на которой изображены трое: мужчина с крепким подбородком, женщина с мягкой улыбкой и похожий на неё мальчик. Мой муж Николы и сын Лоренцо. А это я. Посмотри, до чего счастливы у нас вид. Карло взял фотографию и всмотрелся в неё. Все трое оказались связанными невидимой нитью, но более всего чувствовалась связь между матерью и ребёнком. Карло заметил, что голова мальчика была наклонена к её плечу скрытый знак особого отношения. «Эту фотографию мы сделали на празднике лимонов в 1908-м или же 1909-м. В приезжей труппе имелся фотограф. Он завёл нас в небольшой шатёр, где стояла техника, а Лоренцо всё никак не желал стоять спокойно. Карло хотел спросить, что с ними стало, но не решился задать вопрос, чувствуя, что он может причинить боль. Они остались так далеко в моей памяти». не хотят возвращаться, не говорят со мной. Годы стирают воспоминания, но не боль. Лоренцо, мой мальчик, посмотри, как он похож на меня. Я всегда волновалась, что он недостаточно мужественный, а ведь он был всего лишь ребёнком. В то время от детей и требовали слишком многого. Сейчас им позволено всё, а тогда мальчиков считали лишь маленькими мужчинами, а вовсе не детьми. Горло протянул руку И случайный задел маленькую вазу муранского стекла, которая опасно пошатнулась. Поймав её, он с облегчением выдохнул. В этом доме каждая вещь реликвия. "Не переживай", махнула рукой доната. "Ничего с ней не случится. Она прошла через столетия и переживёт всех нас". Он поставил фотографию и присел на кушетку под леграфией стоял чудесный летний день, такой же, как сегодня. Только я чувствовала себя нехорошо и осталась дома, а Лоренцо поехал. Я сама разрешила ему ехать, ведь он был с Франка. Куда? Я позволила ему отправиться в ту поездку, прошептала графиня. На поезде призраки. Лицо её, наполовину скрытое сумраком, казалось, тоже вот-вот исчезнет под гнётом тяжёлых воспоминаний. «Ваш сын был на том поезде», — повторил Карло. «Он исчез вместе с остальными пассажирами? Так вот, почему вы пригласили меня в этот дом?» Карло задумался и ненадолго замолчал. «Но вы назвали ещё одно имя, вы сказали Франко. Кем был этот мужчина, вы помните?» «Помнили о Франко. Я бы хотел и забыть это имя, но не могу. Франко был тем человеком, который... Эмильнос не смог спасти моего сына. Ах вот как. Я благодарю Всевышнего, что хотя бы и на реке моему племяннику проведение сохранила жизнь. Он живёт в Ланцо? Нет, в Тоскане. Но когда я умру, вероятно, он переедет сюда. Мне больше некому оставить мой дом. Уверена, что Энрике сумеет хорошо позаботиться о нём. Из милого мальчика он вырос в хорошего, порядочного человека. На следующее утро приехала Кристина с охапкой свежих цветов. Она находилась в том же приподнятом настроении, в каком Карло встретила её в первый день. Без остановки болтала, не обращая внимания на огромный синяк на руке, и казалось, вовсе забыла о неприятном инциденте с машиной. "Собирайся, мне нужна твоя помощь", распорядилась она, растолкнув Карло и Настьиш, распахнув окна. Я хочу заехать к синьору Маурицио. Бедный старик. Меня мучают жуткие угрызения совести. Я почти не спала, так нервничала из-за случившегося. Разве ты поэтому оставила меня вчера в больнице и укотила, не дождавшись? Я думала, это ты бросил меня. Да нет же, я только перешёл дорогу, чтобы спросить кое-что у полицейских в участке, но они не захотели со мной разговаривать. Зачем ты привезла цветы? Я собрала для синьора Маурицио букеты с сада. Хочешь отблагодарить его за то, что не обратился в полицию? Вовсе нет. Я просто беспокоюсь о его самочувствии. Так ты что, обиделся на меня? Заметив недовольное лицо Карло, она потрепала его шевелюру, и Карло беззлобно отмахнулся. Ты дашь мне одеться или так и будешь глазеть? У тебя 10 минут. Победносно улыбнувшись, Кристина выскочила из комнаты. Карла вышел во двор, но машины не увидел. «Я припарковала её за домом. Не хотела, чтобы Дана-то расстроилась. Нужно будет потом сдать её в ремонт. Подержи-ка цветы». Кристина протянула охапку, когда села за руль. «Красивая. Спасибо. Отец открыл лавку ещё лет пятнадцать назад. Мама помогала ему выращивать цветы и составлять букеты. Папа вёл дела». Но потом мама умерла, и вместо неё цветами стала заниматься я. Закупаю семена, слежу за садом, иногда помогаю в магазине. Вдобавок успеваю ухаживать за донатой. Я так и познакомилась с графиней. Сначала она заказывала у нас рассаду, а потом пригласила стать её компаньёнкой. Я сразу сказала, что не смогу подолгу бывать у неё, но ей было достаточно и этого. Через 10 минут они добрались до места, невысокого дома у самой дороги. На веранде, окружённый аккуратным полисадником, возился с велосипедом вчерашний пострадавший. Карлос с радостью отметил, что никаких последствий аварии, по крайней мере, видимых, у пожилого мужчины не наблюдалось. "Сеньор Маурицио, как вы себя чувствуете?" крикнула Кристина, выходя из машины. Карло уловил в её голосе нотки смущения, которые она старалась скрыть. Кристина протянула мужчине букет. "Зачем они мне?" Тот замахал руками. Возьмите, пожалуйста, взмолилась девушка. Мне так стыдно за вчерашнее. Ты и я смотрю, совсем расстроилась. Он положил велосипед на пол и поднялся. Да я же не отказываюсь с детя. Давай их сюда. Брось переживать, я крепкий как кипарис. Посмотри на мои руки. И он подбоченился, выставив на обозрение худосочные мышцы. Кристину осмотрели в больнице, с ней тоже всё в порядке, сказал Карла. Ну вот и отлично. С каждым может случиться. Главное, никто из вас не пострадал. Она боялась, что вы заявите в полицию, добавил Карло и поймал на себе испипеляющий взгляд Кристины. С чего бы? Это же не она, наклоклась бутылкой мерло и ещё до обеда и уселась на велосипед. Хотя всем в Ланцу известно: после третьего стакана центр тяжести всегда смещается. Он похлопал себя по животу. К тому же, этим усталопам в участке лишний раз лень поднять задницу со стула. Так и есть, синьор, с облегчением воскликнул Карло. Полиция в этом городе совершенно забыла, для чего им форма. Тебе-то откуда знать? Маурицио с подозрением оставился на Карло, нахмурив седые брови. Я был вчера в участке, разыскивал одного человека, подумал, в полиции смогут мне помочь. хотел добыть кое-какие факты о выжившем с поезда-призрака. Вот только я не знаю, жив ли он ещё. Некий Энцо Гори. Ему одному удалось спрыгнуть с поезда до того, как состав въехал в туннель. И получается, он единственный свидетель того самого происшествия. А, Энцо про хвост, хыкнул старик. Да жив он, живьёхоник. Тот ещё хитрец. Ничего удивительного в том, что именно он спрыгнул с поезда. Нюх у него, как у старого лиса. Съезди, поговори с ним, я дам адресок. Может, он и сумеет тебе помочь, хоть и не слишком любит болтать. Знаешь что, купи-ка ему вина промочить горло да побольше, а иначе он тебя и на порог не пустит. Разговорить сеньора Энцо не составило большого труда. Поджарый аристократ в летах проживал в порядком обветшавшем доме на окраине города. С готовностью приняв подарок, Он проводил гостей в дом и откупорив бутыль, налил себе полный стакан. Оказалось, что он помнил события того дня, словно они случились вчера. Все жители города собрались посмотреть на тот поезд. На тех, кому повезло на него попасть. Ах, как нам все завидовали. А уж женщины смотрели так, словно нас кто золотом облил и на пьедестал поставил. Все считали нас счастливчиками. Да только но и было. И всё казалось безупречным. Погода, поезд, что за прекрасная машина. До сих пор слышу этот чудный гудок перед отбытием. Мы отправились в путь. А потом явился туман, жуткий и белый. Хотя я знаю, что это не мог быть туман, ведь светило солнце и на небе ни не облачка. Да и откуда бы ему взяться посреди поля? Опишите его поподробнее, сеньор Горе. Если бы кто-то раскурил гигантскую трубку, вот такой он бы и получился. Тащился по рельсам прямо из туннеля, обволакивая вагоны, как будто хотел задурить всем головы. Я всё думал потом: а что, если нас кто-то окурил, напустил дурман, чтобы мы посходили с ума, попрыгали прочь? Но нет, никто не спрыгнул. Они радовались, словно дети, от того, что машинисту пришлось зажигать огни. Вот как стало темно в том поезде. Но ни один человек не пожелал слушать, не пошёл со мной, когда я решил броситься прочь, потому что чувствовал, что если останусь, туман сожрёт меня, проглотит и баста. Карлы и Кристина внимательно слушали, не отрывая от мужчины глаз. Мне стало так страшно, словно сама преисподняя разверзлась передо мной, и я кричал, словно помешанный, забыв о манерах, позабыв своё имя. А они смеялись надо мной, решили, что я испугался туннеля, глупцы. Кто теперь смеётся? Вы думаете, люди пропали из-за этого тумана? Если на вас бежит дикая собака, кого станет тебе бояться? Её или её зубов? Какая разница, что там у вины? Туман вышел из туннеля. А значит, всё дело в этом проклятом клыке. Вы уже успели побывать там? Да, но мы не заходили внутрь, ответил Карло. И правильно сделали, продолжал сеньор Горе. Я бывал в других туннелях, но ни в одном другом моё сердце не содрогалось от ужаса так, как в клыке. Он прорублен в скале. И должен быть пост, но в нём нет ничего от пустоты, нет ни капли земного, того, чему мы привыкли давать название. Этот туннель набит доверху, только его дары невидимы и страшны. Они проникают в самое основание, порождают в разуме жуткие кошмары. В любом туннеле видишь выход, и он успокаивает тебя. До тебя доносится тёплый ветер, который летит с другой стороны, а в этом в этом туннеле ничего не движется. Сама жизнь там остановилась. Не слышно ни шороха, ни отголоска эха. Он давит на тебя, отрезает от мира, смеётся над всем, к чему ты привязан. Но я не позволил сделать это с собой и сбежал. Испугался, что произойдёт нечто непоправимое, и оказался прав. О, как я был рад этому решению, и как опечален, что остальные не послушались меня. Вам, наверное, пришлось очень нелегко, попыталась успокоить мужчину Кристина. Я целовал статую Девы Марии каждый день и благодарил за то, что она позволила мне остаться в этом мире. Но в благодарностях я обращался к ней с вопросом: вернёт ли она обратно тех несчастных? Сделает ли она их такими же счастливыми, как меня и моих близких? То, что вы описали, больше похоже на сон, сеньор Гори. А я хотел бы посмотреть на это с рациональной точки зрения, — сказал Карло. Попытайтесь вспомнить, может, вы слышали какие-нибудь необычные звуки перед тем, как поезд зашёл в туннель. Я слышал стук своего сердца. И именно оно подсказало мне правильный путь. Клянусь, святой Эрли. Эуфеми, моё сердце спасло меня в тот день. В комнату вошла семья Рогоря. Просторный сарафан с ярким орнаментом делал её фигуру ещё крупнее, а когда она присела рядом с мужем, он словно ещё уменьшился в размерах. Женщина бросила неодобрительный взгляд на бутылку с вином, но не произнесла ни слова. Энсон на секунду замелся, словно размышляя. поставить ли ему бакел на стол, но решил задобрить жену иным способом. Моя роза. Он с любовью посмотрел на женщину. Я вернулся ради неё. Чёрт, в туман закрыло небо, изменил мир вокруг, но он не смог заставить меня позабыть ту радость, которой я родился на этот свет. Я понял, что это моя остановка, что мне нельзя ехать дальше. Баста. Генц. Отозвалась Роза и пара обменялась нежными взглядами. "Моя дорогая жена, Bella non e vero. Красавица, не правда ли?" итальянский. А тогда она была диким цветком, который я должен был берегать. Как я мог оставить её одну? Карлы и Кристина с улыбкой переглянулись. "Я хорошо помню тот день", вступил в разговор синьор Эгори. "Такое сложно забыть". В Ланцео проложили железную дорогу, большая честь, подарок нашему городу от столицы. Ах, какое это было событие! Все пассажиры вырядились как на праздник: дамы в красивых платьях, мужчины в белоснежных рубашках, дети все до одного в шляпках и у всех на устах улыбки. Вот только один из пассажиров показался мне тогда чудным, не похожим на остальных. Он постоянно оглядывался, дёргался, был весь на нервах. Помню, я ещё подумала: "Надо же, мужчина так боится простого поезда". А потом заметила, с кем рядом стоял тот мужчина. Тогда-то я сразу и поняла, что это за люди. Ведь никто в Ланцо больше не носил таких дорогих костюмов. Никто, кроме мафии. Синьор Энсо толкнул жену в бок, но было поздно. Кристина и Карла были все внимания. «Вы сказали, в ту поездку отправилась мафия?» «Ну да», — нарочито безразлично произнес Энсо. «То, что на борту был мафиози, не секрет. Газеты писали об этом». «Да», — поддакнуло синьора Гори. «Газеты писали, но они не сказали о том, что в руках у того странного типа, который суетился рядом с Доном, был кожаный чемоданчик». Чемоданчик. Фыркнула Ленца. Опять ты со своим чемоданом. Не было там никакого чемодана. Да и если и был, какой в этом толк? Какой толк? возмущённо воскликнула женщина. Как можно быть таким безразличным ко всему, кроме себя самого? презрительно фыркнула Анна и перевела взгляд на гостей, пригвождая к себе их внимание. Какой толк? А такой, что тот мужчина был единственным из всех пассажиров, кто отправлялся в праздничное часовое путешествие с багажом.